6 ноября 1932 года. Вскоре пришло новое приглашение от фрау Геббельс. Я сильно опоздала и была удивлена, встретив очень мало гостей. Только тут выяснилось, что 6 ноября 1932 года это особый день, выборы в новый Рейхстаг. Их и скот решал судьбу Гитлера. Я еще ни разу в жизни не участвовала в выборах. Почему меня пригласили, осталось для меня загадкой. Был уже поздний вечер. По выражениям лиц присутствующих, можно было догадаться, что дело плохо. Напряжение достигло предела. Когда по радио сообщили о новых потерях НСДАП и успехах коммунистов, все были подавлены. Геббельс пошел в соседнюю комнату. Было слышно, как он разговаривает по телефону с Гитлером в Мюнхене. Но я смогла разобрать лишь несколько обрывков фраз. Около полуночи во время сообщения предварительных результатов у доктора Геббельса лицо словно окаменело. Он сказал жене, у нас впереди тяжелые времена, но мы преодолевали их худшие. У меня было чувство, что он сам не верит тому, что говорит. На следующий день я отправилась в Мюнхен. В кинотеатре «Атлантик» у «Изарских ворот» мне предстояло выступать перед повторной демонстрацией голубого света. Только я собралась запереть дверь купе, как увидела Геббельса, стоящего в коридоре. Для него это было такой же неожиданностью, как и для меня. Он попросил разрешения посидеть у меня минутку. Ему надо было встретиться с Гитлером. Он рассказал о своих личных заботах и борьбе за власть в партии. Когда Геббельс заметил, что я в этом совершенно не разбираюсь, то сменил тему и, странно, заговорил о гомосексуализме. Он сказал, что Гильдер испытывает крайнее отвращение к гомосексуалистам, в то время как сам он более терпим и не осуждает всех скопом. На мой взгляд, высказал я свое мнение, вполне вероятно, у всех людей в той или иной мере существуют зачатки обоих полов. особенно у артистов и художников, но это ни в коем случае не имеет никакого отношения к вине или неполноценности. Геббельс со мной неожиданно согласился. Когда на завтра в полдень после проверки освещения в кинотеатре «Атлантик» я возвратилась в мюнхенскую гостиницу, мне позвонил доктор Геббельс. Он спросил, не хотела бы я сопровождать его на встречу с Гитлером. Я заколебалась. У меня малом-помалу стало возникать ощущение, что меня втягивают в политические игры, с которыми я не хотела иметь ничего общего. С другой стороны, это был удобный случай узнать мнение Гитлера о результатах выборов. И я действительно стала свидетельницей исторического момента. Встреча проходила, как я потом узнала, в ресторане «Штернекер» в небольшом зале, отделанном в баварском стиле. Когда мы с Геббельсом вошли в помещение, примерно 8-10 мужчин сидевших там за круглым столом встали. Гитлер, лицо которого сильно раскраснелось, приветствовал меня, как всегда, целованием в руки и представил мне присутствующих. Из них в памяти сохранилось лишь имя Вагнера, впоследствии ставшего гауляйтером Мюнхена. Примечание. Вагнер Адольф 1890-1944. Министр внутренних дел и заместитель главы Баварии с 1933 года. Офицер личного штаба фюрера в Коричневом доме. С 1936 года министр образования и культуры Баварии. В годы войны рейс комиссар обороны ряда военных округов. Я ожидал увидеть Гитлера удрученным. Ничего подобного. Приходилось только удивляться. Он вел себя как победитель. Лица собравшихся мужчин, до того подавленные и раздосадованные, заметно посветлели. Очень скоро фюреру удалось снова вселить в них мужество и убедить, что, несмотря на сиюминутное поражение, они вскоре придут к власти. «До следующих выборов представительное собрание в Липпе», — сказал он. Примечание. «Липпе». Бывшая земля на северо-западе Германской империи, с 1918 года свободное государство. После войны в составе земли северная Рейн-Вестфалия. Сказал он, мы должны зайти в каждый дом, сражаться за каждый голос, мы выиграем выборы и добьемся победы. От нас откололись только слабые, и это хорошо. Ему удалось даже ободрить выглядевшего довольно обескураженным Геббельса. Мне еще ни разу не доводилось встречаться с человеком, который бы обладал такой силой убеждения и мог оказывать на людей такое влияние. Для меня же это стало поводом, несмотря на мощную энергию, исходившую от этого человека, по возможности избегать его близости.